Глава 18. Марш разгневанных людей получил большую огласку, не то чтобы такие вот демонстрации редкость в Нью-Йорке, но Ира громко заявила о себе. Пять тысяч человек, идущих едва ли не строим и не пытающихся громить витрины, это почти армия. Тем более на фоне бандитов, которые все-таки разгромили полицейский участок и ряд строений неподалеку. Вечером толпа рассосалась по домам, но ядро Ира осталось в штабе. — Боюсь, нас прибить могут, просто на всякий случай, сделанный ухмылкой, — сказал Алекс, боясь показаться трусом. Но его неожиданно поддержали. — Это ты правильно говоришь, — закивал Патрик, поглаживая карман с изжащим там револьвером. — Мы сейчас многим ноги отдавили. Да хоть бандитов взять, они ж не совсем тупые, понимают, что новая сила в трущобах появилась. И значит, кому-то из них ужаться придется. — А еще политики, — мрачно дополнил Фред, — вот уж твари, они привыкли работать по определенным правилам, а мы им все карты спутали. — Парни, зарядите оружие и держите на готове, — сказал задумавшийся Кейси чудо-хранителем. Я по моментов настораживающих видел по дороге, так что, скорее всего, сюрпризы будут. — Часовых надо выставить, — озабоченно озвучил Патрик. — Не помешает. — Уже, — ригматично отозвался Аластер, заряжающий капсульный револьвер. — Не видел, — удился слесарь. — На то и расчет, — чуточку снисходительно сказал Маляр, я ж не взрослых, а мальцов, да без геройств, а просто знак подать. — «Грамотно», — восхитился Патрик, — «эти все глаза проглядят, но Чужакова не упустят. Как же приключения?» «Взрослые у нас того стаканчик пропустить не откажутся. Да покурить, да отойти куда. Скверность дисциплины, не все понимают». Патрик знал, о чем говорил. Несмотря на молодость, он успел отслужить, повоевать и дезертировать из английской армии. Учили там на совесть, буквально убивая знания и навыки. Но воевал за ненавистных англичан насильно завербованный ирландец недолго». Алекс не расспрашивал его, знал, что воспоминания очень уж неприятные. Но по ряду косвенных данных нетрудно понять, что о приключениях капитана Ира можно написать авантюрный роман, а возможно и не один. Если ирландец из глубинки, едва научившийся читать и писать в сельской школе, со сознанием дела говорит о тугах, сильно не любит берберов и плюется, при упоминании испанских колониальных властей в Южной Америке, это кое-что значит. Сидели в подвале, который по бедности служил им одновременно спортзалом и штабом. «Рассведоточиться надо», — сказал нервничащий Алекс. «Пад, возьми командование на себя и прикинь, как бы ты действовал при нападении на нас». «Хрен получится нормальную оборону организовать», — скривился тот. «Я уже прикидывал. Если нормальные вояки пойдут, в смысле бандиты, но повоевавшие, то они по всем правилам будут действовать». Тут нам действительно лучше рассредоточиться, часть здесь в подвале, а часть по окрестным чердакам, чтобы перекрестный огонь вести. А если кто-то типа уродских цилиндров или мертвых кроликов, то они в таких вот случаях нередко просто толпой ломятся. Кокаины нанюхнут, виски заполируют, да вперед с выпоченными глазами. Кишки могут по земле волочиться, а они более не чувствуют, хохотнул нервно Кейси, опытный ветеран уличных боев, детстве уходивший в одну из банд. Если такие пойдут, то по ним с жалпами стрелять нужно, рассредоточиваться просто опасно. А если так, отборных стрелков посадить в соседних домах и каждому дать одного-двух человек, которые бы ружья заряжали. И отряд чуть поодаль, как бы засадный полк, — дополнил попаданец в предложении Фреда. Идею признали годной, и пока не стемнело, нашли подходящие места. Действовать приходилось осторожно, потому как райончик тот еще, и глаза бандитов гарантированно следили за ними. «Идут, идут, мелкий Миллиган!» Сынишка одного из бойцов прилетел с тревожной вестью. «Уродские цилиндры идут!» «Спасибо, Томас!» — поблагодарил попаданец запыхавшегося вестника. Мальчишка щербато заулыбался и умчался. «Цилиндры?» — ожидаемо, — протянул нервничающий Фред, сжимая дробовик. «Расшифровывать никому не пришлось. Цилиндры известны как отморозки, дешевые наемники, берущиеся за любую грязную работу. Года сейчас, сами ли они решились на нападение или кто-то их натравил?» Особого смысла нет. Приготовились, скомандовал Патрик, и попаданец сжал ружье. Из-за поворота показалась нестойная колонна бандитов. Десятка два, маловато, машинально отметил Алекс, но, как выяснилось, сазами тактики знакомы даже отморозки. Раздался взрыв, разнесший перекрытие потолка, и из получившегося отверстия зазвучали выстрелы. Все на улицу, дико заорал Алекс, озвучивший очевидное, и бойцы Ира рванули навстречу подбегавшим цилиндрам. Загрохотали выстрелы, и бандиты начали падать в грязь. По старой привычке вооружены они по большей части утыканными гвоздями огромными дубинами, даже револьверы не у всех. Для запугивания и грабежа в подворотнях самое то. Но Ира, в отличие от бандитов, готовилась к полноценному бою. Дрововики произвели сокрушительное опустошение в рядах цилиндров, никто из них не успел добежать до бойцов Ира. Единственное, что успели сделать бандиты, так это произвести несколько выстрелов из револьверов. Один из них крепко зацепил Маркуса Шрамированного, и сейчас крепкий мужчина со стоном оседал, держась за простреленное бедро. Но если с этим отрядом покончить легко, то вот выстрелы из дома над штаб-квартирой куда опасней. Тяжелая оружейные пули разнесла голову Рональду О'Лири, стоящему совсем рядом с попаданцем. У парня все сжалось внутри, захотелось одновременно бежать, куда глаза глядят, и распластаться по мостовой. В дом, проручал Хред сквозь сжатые губы «Штурмуем», «Гранаты!» — заорал бывший студент, и в окна полетели динамитные связки, обмотанные веревками с наклеенными на них кусками металла. Оружие оказалось действенным, и дом удалось захватить достаточно легко. Алекс в штурме не участвовал, получив касательное ранение в голову револьверной пулей. «Докладывайте», — приказал он, мочясь от головной боли. Миллиган промывал рану на голове спиртом и бинтовал ее. «Терпи, капитан!» — с нотками истерического веселья сказал телохранитель, когда Алекс зашипел особенно громко. «Скверно!» — прервал мрачный кейси, начавшего доклад бойца. «Цилиндры убили старика Джефферсона, проживавшего в квартире. С утра убили. Похоже, засаду нам заранее готовили. Наших двое убито — Олири и макнаб Из тяжелых — Маркус, Лот и Хват. Лот живот не выживет. Лица бойцов закаменели. Не то чтобы они не привыкли к смертям. Живя в трущобах, сложно сохранить детскую невинность. Смертей местные навидались куда больше, чем хотелось бы. У каждого умирали родные от болезней, просто потому, что нет денег на доктора. Нередко эти болезни вызваны недоеданием. У каждого убивали кого-то из друзей и родных. Жизнь в трущобах не стоит ничего. Многие сами убивали. Просто сейчас стало ясно, это не первый бой. Уродские цилиндры четко показали, что местные банды не потерпят конкурентов, которыми они считали Ира. Бандиты поглупее считали Ира новой бандой. Поумнее те понимали, что организация, говорящая о социальной справедливости и готовая отстаивать свои интересы с оружием в руках, для них опаснее любой банды. Но нерешительности и желание отступить на лицах ирландцев Алекс не увидел. Да просто некуда отступать. Поднявшись в квартиру на подрагивающих ногах, попадание с трудом подавил тошноту, пытаясь оглядеть место преступления по всем правилам детективного жанра. Получалось не очень, по телевизору это выглядело не так кроваво. Несколько деталей все же подметил так. Старик Джохерсон явно убит при штурме и, скорее всего, бойцами Ира. Больше похоже не на несчастную жертву, а на сообщника. Прошлые у старика откровенно грязные. За пару долларов тот и сам мог предложить свою квартиру как место для засады. Небольшая квартирка из двух комнатушек тесно заставлена недешевой разносортной мебелью. Повсюду какие-то безделушки, без единого стиля. Такая же разносортная одежда. Больше похожа на скупщика краденого, отошедшего отдел. Идею Кейси попадание спонял и поддержал, приписывать свои ошибки врагам. Тему не стал поднимать ни сейчас, ни позже. Полиция в этот район ночью никогда не приезжала, так что можно кое-что поправить для надлежащего эффекта. Ничего и никому Алекс не объяснял, просто переглянул убитых так, как ему казалось правильней. — Надо ответить за нападение, — подошел Патрик и остальные капитаны. — Не здесь. — Алекс повел глазами вокруг, и они вышли в соседнюю комнатушку. — Надо, — сказал он тихонечко, — только чужими руками. — Парни, как вы смотрите на идею вычистить бандитов из пяти точек? — Так, — потянул Хред, лихо закуривая, — опять авантюра. Нет, — Нет-нет, в смысле авантюра, но, в общем-то, безопасная. — Выслушайте сперва, ладно? — Фу. В общем, воевать нам придется. С этим все согласны? Дождался утвердительных возгласов и продолжил. «Но воевать можно по-всякому. Цилиндров нам по-любому добивать надо. Не то, чтобы местные бандиты не справились бы сами со ослабленными конкурентами, но надо». Присутствующие Захмыкали, правила игры в трущобах знали все. «Это попадание по большому счету, прошел их краешком». «Добивать надо», — согласился Кейси. «Союзников хочешь пригласить?» «Да. Вроде как мы туповаты не понимая местных законов, дескать, претензии только к цилиндрам и все». «Выйти на ирландские банды и предложить добить им цилиндров вместе, вроде как тем самым скрипим союз. Реально?» Капитаны задумались. «Пожалуй», — медленно сказал Патрик, — «на первых порах пойдет». «А нам глубоко копать и не надо», — волушился попаданец. «Добьем цилиндров, а в процессе подкинем ирландским бандам идейку. Вроде как мы понимаем, что совсем без бандитов не получится, место такое поганое. Но пусть эти бандиты будут свои, ирландские». «Потянем ли?» Кейси моментально оценил суть интриги, да и остальные переспрашивать не стали. А то. Сейчас Иран на взлете, демонстрации и прочее. Плюс уже показали, что мы не марксисты, отвечаем резко. Народ за нас. А среди бедняков хватает людей отчаянных, бывалых. Не все же они в бандиты лезут. Вот. Они-то за нас и будут. Может, — согласился наконец Фред, — банды нас пока недооценивают. Война ирландских банд с итальянскими и немецкими, многие ирландцы подпишутся на такое, даже если сами в бандах не состоят. Просто, ну, по живости характера. Тем более, что вроде как не просто побузить, а по делу. Пусть бандиты, но зато вроде, как свои, не так обидно. Послышались смешки. Философия бедняков всем известна. Бандиты свои грабили ничуть не хуже чужих. Но при правильном антураже это выходило не так обидно. Они вроде как защищают. Доходило до того, что своими бандитами гордились. Вот, перебарывая головную боль, продолжил Алекс. А в процессе многих на свою сторону перетянем, так? Пожалуй, заулыбался Кейси, после сегодняшнего и Ира стала известной. Еще парочка событий, и мы тут главными будем. «А получится вычистить», — засомневался Ластер. «Походу поймем», — отмахнулся Аркс, помощившись от резкого движения. «В руку бросаться не будем, нам это ни к чему. Поймем, что не получается, да и хрен с ними. В пяти точках и окрестностях будут ирландцы хозяйничать, а на них идеология есть». Потихонечку переманим на свою сторону бойцов, даже у откровенных бандитов есть зачатки совести. Убивать за какие-то идеи проще, чем откровенно за деньги. Похмыкали. Вопросы финансирования Ира уже обсуждались, и грабежи фигурировали как важные составляющие. Другое дело, кого грабить и где. Саш, хотелось бы обойтись без таких сомнительных решений, а вот Великобритания с колониями и доминионами вполне. Так что и бандиты пригодятся, особенно если они не будут официально уходить в состав Ира, но будут отстегивать за крышу. Вроде как сочувствующие, а капитаны Ира ни сном ни духом об источниках дохода некоторых социально близких спонсоров. До утра дремали в полглаза, но новых нападений так и не дождались. Начали разграться пожары, распространяя сильный запах гари. Капитаны Ира дернулись было поднимать дружину на борьбу с огнем, но пошел сильный дождь, и огонь утих сам собой. Дождь заодно разогнал толпу, которая бесновалась ближе к центру. С утра прибыла полиция, да не абы кто, а сам шеф полиции Джон Кеннеди. Само собой, такого гостя встречал сам Алекс. Что тут у вас? неприязненно косясь на фенью, спросил мужчина. Нападение простодушно развел руками поданец. Сидели у себя в штабе, обстановка, сами понимаете. Потом предупредили, что нас убивать идут. Вот, успели подготовиться до да встретить как следует. «А это откуда?» — показал Кеннеди на дыру в потолке подвала. «Это, оказалось, засаду заранее подготовили, бедный мистер Джефферсон. Убили старикана, да динамит рванули, когда их сообщники поближе подобрались. Благо из них бандиты, они и есть бандиты». «А вы-то?» — пробучал Джон. «Сэр!» — с достоинством выпрямился Фред. «Вы и сами знаете, что нет. Да хоть вчерашний день взять, народ мы провели маршем, не спорю, но мирно. Да и повод для такого митинга есть». «Если бы не это, я бы с вами не разговаривал», — делано жестко, — сказал шеф, сохраняя лицо. Все серьезно покивали, но уже знали, что вчера Кеннеди пытался провести разведку, пройдя в гущу событий в штатском, и попался бандитом. Не самый умный поступок шефа полиции многие знали в лицо. Кеннеди не убили, но из ряда на и еще больше поглумились. Так что теперь он жаждал мщения. Бандиты пятиточек и прилегающих окрестностей получили уже не формального врага, а настоящего кровника, лютообозленного из-за перенесенных унижений. Так что Ира в данном случае для него естественный союзник. Другое дело, что представителю достаточно знатного рода притила сама мысль, что он как-то зависим от ирландцев. Если бы не Сеймур, Боргман Кеннеди напоследок принеса составлять протокол. Согласно ему выходило, что благонамеренные граждане пресекли попытку бунта и массовых беспорядков. Не защищались, как в реальности, и не война банд, как можно было написать. С такой бумагой фении приобретали что-то вроде временных прав ополчения. Не совсем официального, но и это... совать деньги шефу полиции Алекс не стал. Не то чтобы тот не брал, греб обеими руками. Просто прилично для него суммы куда больше, чем попаданец мог предложить. Как? — выдохнул Фред. «Курьер», — самодовольно улыбаясь, ответил Алекс, расплываясь лужицей в кресле. «Помнишь, ты еще ругался?» «Билет тому, парнишки, подарки мелкие, вот». «А он хоть и простой курьер, но очень непростой адвокатской конторе. Да и зовут его Рудольф Ванденберг». «Голландская община», — сгивал Аластер. «Эти дружные. И что, чем он помог?» «Выходом на горацию Сеймура, еще более самодовольно, заслужил», — ответил попаданец. «Губернатора?» — капитаны заговорили одновременно, перебивая друг друга. «Стоп, стоп, я с ним не встречался. Просто передал через Рудольфа, что некие благонамеренные граждане...» «Там одни намеки, по сути. Просто у него ситуация такая. Сперва наш митинг ему помог. Он же из демократов и голосовал против призыва. Потом, что есть некая вооруженная сила, готовая поддержать губернатора. Войск-то в Нью-Йорке нет. Случай что, город может заполыхать». «А мы сила?» — не скрывай иронии спросил Патрик. «С этим Фред взял со стола копию протокола о благонамеренных гражданах. Да. Теперь да».